29 16 ноября 1917 года. Утро. Такийский залив. АПЛ Северодвинск. Колчак Александр Васильевич, адмирал, бывший командующий Черноморским флотом. Я понемногу приходил в себя. Отчаянно болела и кружилась голова, во рту пересохло. Стучащие в висках молоты, словно старались в черепной коробке снести все перегородки. Во всем теле было такое ощущение, словно я побывал в руках у опытной прачки. Но та по нерадивости не закончила стирку, и слегка Джав шмякнула меня снова в корыто. Ощущение было знакомым, какой русский моряк хотя бы раз в жизни не надирался до положения рис. Адмиралу сие, конечно, неприлично, но, как говорится, адмиралами не становится, а в бесшабашно отважной лейтенантской молодости со мной случалось и не такое. «Черт возьми!» Подумал я, с трудом открывая глаза. И как я мог так набраться? Помещение, в котором на узкой жёсткой койке я очнулся, походило на выкрашенный светло-серый масляной краской металлический пенал. Тусклая дежурная лампочка над дверью освещала всё вокруг мёртвенным синеватым светом. Попытка оторвать голову от плоской, как блин, подушки отозвалась во всём моём теле приступом злой пульсирующей боли. Прикрыв глаза, я стал вспоминать Днем зашел в английское консульство, узнать, как обстоят дела с моим прошением о переходе на британскую службу. Потом, потом ко мне прицепился этот американский репортер Ишка Айван, прилипчивый, как банный лист. Ну и задел американец чувствительную струнку в моей душе. Чеславен я бываю, надо сказать, без всякой меры. А ведь мне было о чем рассказать и чем похвастать. Другому моих приключений и на три жизни могло бы хватить». Ну и зашли мы потом в один из многочисленных в Акагаме европейских ресторанов. В какой? О бог его знает, сейчас не вспомнить. Не на улице же на пронизывающем холодном ветру разговаривать двум уважающим друг друга людям, тем более что время было обеденное. А там, в отдельном кабинете, русская водочка под холодные закуски, потом крепкий английский джин, выдержанное испанское вино и душистый французский коньяк. Короче, поговорили, что называется, от души. Ещё бы не поговорить. Такая карьера, как у меня, не у каждого. За 10 лет от лейтенанских погон в полные адмиралы. Блестящий минный офицер и флотаводец, фактически закупоривший турецкий флот в Босфоре и укротивший Злавредного Гёбина. А в мирное время полярный мореплаватель, чьим именем назвали острова и чьим трудам аплодировали маститые академики на заседаниях Русского географического общества. Поговорили мы с американцем о кампаниях 14-15-го годов на Балтике и о Черноморском флоте, и о несостоявшейся по причине февральской революции Босфорской операции. Помянули и о полярной экспедиции барона Толля, о важности северного морского пути для русских просторов. Затем наш разговор перекинулся на оборону Порт-Артура, участником которой я был в свои лейтенантские годы. Я всё больше рассказывал, а чтобы лучше работала память, мистер Айван подливал мне спиртное рюмочку за рюмочкой. Не родился ещё на свете тот янки, который мог бы спаить в усмерть русского морского офицера. Беседа всё шла и шла, американец всё строчил и строчил карандашиком в своём блокноте. Наверное, умаился бедный. Пьяным себя я не чувствовал. И потому очень удивился, ощутив неожиданную слабость, когда попытался встать из-за стола после завершения банкета. Прихватило меня так, что покачнувшись, я едва не упал и был вынужден опереться на крепкую руку нового знакомого. Потом были темнота и беспамятство. В памяти зиял чернотой провал. Как ни старался я что-то вспомнить, так ничегошеньки и не вспомнил. Сплошная темнота. Я прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Получается, что я полный адмирал Набрался с этим американцем так, что прихожу в себя ни знама где, а скорее всего, в японском околотке. Хотя ощущения были такие, что проведя почти полжизни на палубах кораблей, я мог бы поклясться в том, что этот самый околоток находится отнюдь не на твёрдой земле. Я всем телом ощущал вибрацию работающих где-то в глубине механизмов. Правда, при этом совершенно не было качки, ни бортовой, ни килевой. Но это ещё ничего не значило. Ведь корабль мог быть пришвартован у стенки или лежать в дрейфе при штилевой погоде. Оставалось только попытаться понять, каким образом я мог оказаться на борту этого военного корабля. А что это именно корабль и вдобавок военный корабль, я чувствовал, что называется кожей. Только вот иных военных кораблей кроме японских в Такийском заливе, личной Иваньи японского императора, быть вроде не должно. Нечего валяться. Пора бы потребовать объяснений, подумал я про себя и попытался сесть. В ответ на эту попытку все внутри у меня всколыхнулось, и я чуть было не вывалил остатки вчерашнего пиршества на пол. «О, Боже!» — подумал я с трудом, сдерживая очередной приступ головокружения. «Никогда и ни за что больше не буду пить с незнакомцами. Теперь греха не оберешься. Наклюкавшийся до поросячьего визга русский адмирал сидит в японской плавучей каталажке. И как теперь прикажете объясняться с этими узкоглазыми макаками?» Очевидно, за мной следили, поскольку не успел я собраться с силами, чтобы сделать ещё одну попытку подняться на ноги, как вместо тусклой лампочки дежурного освещения под подвалоком вспыхнул затянутый в мелкую сетку бело-голубой плафон. От яркого света я зажмурился. Мне показалось, что я неожиданно попал в луч корабельного дугового прожектора. Затем дверь открылась, и на пороге появился, я не поверил своим глазам, этот проклятый мистер Айвен собственной персоной. На этот раз американский журналист вместо модного костюма в полоску был одет в морской военный мундир, весьма схожий с теми, что совсем недавно носили офицеры русского императорского флота, ещё до проклятых Богом февральских событий. Судя по тому, что мундир на этом господине сидел как влитой, в маскарадном костюме он никак быть не мог. С другой стороны, мастерское исполнение роли американского журналиста могло подсказать маломальски опытному человеку, каковым я себя считал, что передо мной не просто флотский офицер, а настоящий военный разведчик. При стол внезапном появлении старого знакомого в новом наряде, я просто потерял дар речи. В узком коридоре за спиной мистера Айвена маячили ещё двое. Один по виду типичный мокрый прапор, выслужившийся из нижних чинов. Второй похож на корабельного доктора в белом врачебном халате. Наступила пауза, прямо как немая сцена в Гоголевском ревизоре. В голове у меня вертелась лишь одна мысль: Во что это я влип? Адмирал Колчак Александр Васильевич официальным тоном спросил мистер Райвен. "Да", ответил я, испытав наконец приступ адмиральского гнева, обращённого на какого-то там лейтенантишку. "Я действительно адмирал Александр Васильевич Колчак. Господин старший лейтенант, скажите мне наконец, кто вы такой? Где я сейчас нахожусь? И вообще, какого чёрта вы меня здесь держите?" Американский журналист усмехнулся. Старший лейтенант частей специального назначения Федорцов Иван Леонович, к вашим услугам. Еще нас иногда называют боевыми пловцами. А находитесь вы на борту многоцелевой атомной подводной лодки «Северодвинск», направляющейся сейчас, после проведенной рекогностировки, к выходу из Токийского залива. В случае, если господа из Генро однажды примут неумное решение, мы сюда вернемся. И тогда пусть не обижаются, мало им не покажется. Что же касается, какого черта вы тут оказались, то отвечу. Вы были задержаны и находитесь под арестом в связи с обвинением вас в измене родине путём перехода на службу к враждебной России иностранной державе. Не маленький же, сами понимаете, что ваше прошение о переходе на службу в Великобританию по-другому никак иначе трактовать невозможно. Э, -э ну, позвольте, промолчал я, ещё не веря словам этого странного старшего лейтенанта, но уже подозреваю, что всё хорошее в моей жизни может закончиться вот так, внезапно и летально. Не позволю. Резко ответил тот. Чтобы вы поняли все правильно, сообщу, что если бы ни ваши, ни малые заслуги перед Отечеством, ваш труп уже отыскали бы местные полицейские в Сточной Канаве. Сказать честно, все, что вы делали для России, пока держались подальше от политики, было выше всяких похвал. Поэтому у моего начальства есть мнение, что вы еще не безнадежны. Подумайте, пожалуйста, чем вы сможете искупить свои грехи перед Родиной, а также о том, какой именно державе, за исключением, конечно, Турции, Был выгоден срыв запланированной вами Босфорской десантной операции. Как там говорили древние римляне, ищите, кому выгодно. Я неожиданно всё понял. Ваше начальство это мифический адмирал Ларионов? Ну почему мифический? Вполне реальный адмирал, живой человек из плоти и крови. Снова усмехнулся старший лейтенант и добавил, пожимая плечами. Я понимаю, что сейчас вам очень трудно думать. Наш доктор окажет вам всю необходимую медицинскую помощь, после чего Вы выспитесь как следует, а уже потом мы с вами снова встретимся и поговорим. Время, слава богу, пока терпит. Он сделал шаг в сторону, пропуская вперёд человека в белом халате с маленьким серебристым чемоданчиком в руках. До встречи, господин старший лейтенант, сказал я, кривясь от адской головной боли. И откуда принесли вас чёрт на наши головы? До встречи, господин адмирал, казёрнул старший лейтенант Федорцов. И вот вам мой добрый совет, Не богохульствуйте, не одегащайте свою и так изрядно замаранную карму, а то будет снова с вами, как там, Александр Васильевич. Пропадёте безвестно, и даже трупы вашего не найдут. 30.17 ноября 1917 года. Утро. Винница. Железнодорожный вокзал. Полковник Бережный Вячеслав Николаевич. В Венецию мы выехали по железной дороге только вчера днём. Много времени ушло на сборы и различные согласования, а тем временем к нам из Питера на подмогу пришло подкрепление в виде свежеобученного батальона Красной гвардии и двух бронепоездов. Первый бронепоезд, которому моряки дали название Путиловец, считался лёгким и предназначался для непосредственной поддержки пехоты. Он имел хорошо забронированные вагоны и паровоз Был вооружён четырьмя 3-дюймовыми морскими пушками Кэне образца 1892 года в поворотных башнях и пулемётами Максим. Единственным его недостатком было то, что прямо по курсу вперёд и назад могла стрелять только одна пушка. А если засада прямо на путях? Но нет в мире совершенства. Зато если неприятель вдруг окажется по правому или левому борту, то он на себе сможет ощутить всю ярость пролетарского гнева. Второй бронепоезд, получивший при рождении имя Кранштадт, считался тяжёлым и был вооружён шестидюймовыми морскими пушками Кане и пулемётами для самообороны. Хотя, по моему мнению, это изделие Путиловского бронепрома больше походило на тяжёлую железнодорожную батарею. Помни, что эти, в общем-то, неплохие пушки имели совершенно отвратительные фугасные снаряды, начинённые лишь полутора килограммами влажного пероксилина. Я ещё до Рижской битвы отправил на Охтинский пороховой завод в качестве образцов пару фугасных снарядов из боекомплекта гаубицы МСТС, добавив к ним команду Сталина наделать таких же, но для пушки КНЭ. Фраза, сказанная Сталиным главному инженеру завода: "Мне надо лучше, сделайте такими же". Уже стало пословицей. Команды обоих этих бронепоездов были укомплектованы моряками, с учётом уже имеющегося у нас в строю Красного Балтийца. Наша железнодорожная бронегруппа стала выглядеть вполне солидно, хотя по сути операция на Украине была чисто полицейской. Впрочем, нам предстояла ещё работа в Одессе и Кишинёве, где нам, пожалуй, придётся применять веские аргументы к румынам. С учётом того, что наша тяжёлая бронетехника осталась в Питере, железнодорожная броня нам пригодится. Мы и выехали в Винницу, имея при себе эшелон с батальёном наших рижских ветеранов и лёгкий бронепоезд в качестве пугала для наших оппонентов. Остальные наши силы, включая батальон киевских красногвардейцев, в основном укомплектованный рабочими с завода «Арсенал», остались пока на месте в распоряжении Фрунзе. Киев был нашей операционной и мобилизационной базой, и рисковать его безопасностью не было никакого смысла. Силы в Винницу направлены солидные, и хоть воевать там собственно и не с кем, но не стоит забывать о том, что после Винницы нам предстоит поездка в Житомир, а там дислоцируется Чехословацкий корпус, Люди там опытные, повоевавшие на фронте, к тому же официально они подчиняются французам. Несмотря на то, что они объявили о своём нейтралитете и обещали в российские дела не соваться, доверять их обещаниям нельзя. Теперь об их способности гарнизона Винницы. В своё время он бодро разбежался при первом же предупредительном выстреле с броневика. Ну а о местных типа революционерах, которых в нашей реальности при попытке взять власть в городе разогнала рота солдат под командованием комиссара Временного правительства Костицына, я вообще молчу. К тому же у меня с собой приказ подписанной Фрунзе, которым нам переподчиняются все лояльные советской власти воинские части, дислоцированные в Подольской губернии. Ну а все нелояльные будут разоружены и отпущены по домам. Кто же не захочет разоружиться добром? В общем, в случае чего, пусть пеняют на себя. Я зашёл в штабной вагон и обсудил сложившуюся обстановку с генералом Денининым, исполнявшим обязанности начальника штаба. Антон Иванович был согласен со мной, заметив, что тот самый Кастицын, что сейчас представляет неизвестно кого на юго-западном фронте. В общем, человек неплохой, и с ним надо помягче. Ведь именно он спас тогда в Бердичеве его и других арестованных по делу Корниловского мятежа генералов от солдатского самосуда. Минавов, Фостов и Казатин мы без приключений двигались к Виннице. На крупных станциях толпы дезертиров пытались было сунуться к нашему эшелону, но следовавший следом за ним бронепоезд наводил на платформы свои орудия, и все желающие позаимствовать у нас паровозы и вагоны сразу куда-то исчезали. Уже под утро на станции Калиновка в наш поезд подсел подпоручик Зубрилин, который представлял Винницкий ревком. По его словам, в городе царила безвластие, временное правительство уже никто всерьёз не принимал, Киевскую центральную раду тоже А местные совдепы ожесточенно спорили о том, как и когда следует брать власть, а главное – кому. Прочие же не озабоченные революционными идеями массы занимались банальным грабежом обывателей, местных евреев, буржуев, словом, тех, у кого было что взять. Экспроприация экспроприаторов, одним словом. Правило бал в этом винницком бедламе местные троцкие в юбке Евгения Готлебовна Бошь. Она и до революции активно оппонировала Ленину вместе с Бухариным и Крыленко, создавая различные фракции. Правда, потом, в августе 1917 года, больше снова примкнула к большевикам, точнее, к группировке, возглавляемой Свердловым. Я вспомнил нашу историю. Если верить досье, которое перед отъездом подготовил мне Александр Васильевич Тамбовцев, эта мадам немало наломала дров во время гражданской войны. прославилась кровожадностью в отношении крестьян в ходе изъятия хлеба у сельского населения Пензенской губернии. Были случаи, когда эта стерва лично расстреливала людей, и лишь туберкулёз, загнавший её в гроб, положил конец кровавым подвигам этой пламенной революционерки. И об этом я тоже переговорил с генералом Деникиным. Антон Иванович честно мне признался, что по профессии он военный, ну и ещё немного журналист, но не врач-психиатр. И в подобном собрании душевнобольных ему трудно разобраться. он взял на себя собеседование с генералом Скоропадским, которого знал еще по Юго-Западному фронту. «А в делах политических я вам не помощник, Вячеслав Николаевич», твердо сказал мне Деникин. «Я прекрасно помню басню Ивана Андреевича Крылова «Щука и кот». Там хорошо сказано. Беда, коль пироги начнет печь и сапожник, а сапоги точать пирожник, и дело не пойдет на лад. Да и примечено сто крат, что кто за ремесло чужое братца любит, Тот за всегда других упрями и вздорней. Он лучше дела всё погубит и рад скорей помешающим стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета. Так вот, Вячеслав Николаевич, я не хочу быть похожим на героя этой басни, сказал Деникин и развёл руками, показывая, что сия работа ему не по плечу. Что ж, пожалуй, он прав, подумал я. Только с местным ревкомом мы разберёмся чуть погодя и отдельно. Для начала я направлю на металлообрабатывающий завод Молот наших бойцов Красной гвардии из Путиловского. Рабочие быстро поймут друг друга, а Балтийские моряки с бронепоезда пусть пройдутся по местным воинским частям. Я уже успел присмотреться к ним. В Питере в команду бронепоезда товарищи подобрали вполне правильных морячков, без сырёвских анархистских замашек. Лично же я по прибытию в Винницу собирался немедленно отправиться к месту дислокации эскадры воздушных кораблей. Предстоял откровенный разговор с командующим из кадры полковником Панкратьевым. Поскольку тяжёлые бомбардировщики нам ещё пригодятся, вопрос с из кадры надо решить немедленно. С Михаилом Васильевичем Фрунзе мы его уже обсудили. Решено, что для начала из кадру следует перебазировать на Сырецкий аэродром под Киевом и как следует отремонтировать самолёты, у которых изрядны изношены двигатели. Впоследствии это соединение предполагалось использовать как наш воздушный резерв. Ведь у вертолетов и самолетов с адмирала Кузнецова моторесурс не бесконечен, пора задействовать в операциях и здешние аэропланы. Ранним утром на горизонте показалась Винница. Наш бронепоезд и эшелон с батальоном Красной гвардии вкатился прямо на пассажирский вокзал. Выскочившие на перрон бойцы прапорщика Рокоссовского взяли под контроль вокзал и подступы к нему. Сопротивления нам никто не оказал. Несколько притащившихся на вокзал в поисках выпивки ряженых под казаков Селюков, страдающих от похмелья, были немедленно разоружены, награждены подзатыльниками и отправлены в дворницкую, где в процессе сидения под замком у них будет достаточно времени поразмышлять о правилах несения караульной службы и вреде пьянства. Солдатский патруль, увидев наших спеццов, исчез так быстро, словно его и вообще не было. Похоже, что по солдатскому телеграфу уже разошлись слухи, что какие-то пятнистые, появившиеся ни весть откуда, скоро на расправу и шутить не любят. Тем временем на станции выгружался из Ишалона в батальон Красной гвардии. Подпоручик Зубрилин, позвонив от дежурного по станции в город, сообщил нам, что скоро сюда прибудут реквизированные Ревкомом авто и группа красногвардейцев, которые будут нашими проводниками. С платформ сгружали бронетранспортёры. Бойцы конного разведвзвода выводили из вагонов лошадей. На перрон вытаскивали из вагонов радиостанции, пулемёты АГС и пламя и Василёк. Дай бог, чтобы всё это нам не понадобилось в деле. Но, как говорится, на всякий пожарный. Прикатившая вскоре на автореволюционная фурия по имени Евгения Бож, тощая тридцативосьмилетняя дамочка с щехоточным румянцем на щеках Прочитав письмо Фрунзе, тут же стало требовать от нас, чтобы товарищи из Петрограда немедленно взяли власть в городе и твердой рукой показали местным буржуям, кто хозяин Винницы. Я не стал спорить с этой придурочной комиссаршей, а сделав незаметно знак рукой одному из своих специалистов, предложил товарищу Бош пройти в штабной вагон для проведения совещания. Там ей и вкатили укол лошадиной дозы снотворного, после чего сия мадамочка вырубилась как минимум на сутки. сопровождавших же ее архаровцев, разоружили и закрыли в вагон, который был у нас чем-то вроде КПЗ. Руссо Балт, очевидно конфискованный у какого-то местного буржуя, остался сиротливо стоять на привокзальной площади. Думаю, что суток нам вполне хватит на то, чтобы навести порядок в Виннице. Заняв вокзал и телеграф, а также нейтрализовав лидеры наиболее шустрых местных бузатеров, мы с Антоном Ивановичем сочли изначальную программу захвата власти «Выполненный». Уже к полудню обыватели должны увидеть, что после стольких месяцев бардака в город пришла твёрдая советская власть, которая останется тут навсегда. Генерал Деникин, разузнав у местных товарищей, где именно расположился штаб генерала Скоропадского, в сопровождении двух БТР-80 с десантом на броне, отправился на рандеву с не состоявшимся гетманом. А я, взяв с собой подпоручика Зубрилина, выехал на тихоурчащем тигре на аэродром в расположении эскадры воздушных кораблей. В этом походе нас сопровождали конные разведчики прапорщика Рокоссовского. 30 17 ноября 1917 года. Полдень. Винница. Штаб командующего Первым украинским корпусом Центральной рады генерал-лейтенанта Павла Петровича Скоропадского. Генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович. Добрый день, Павел Петрович, поприветствовал я Скоропадского. Вот ты решил заглянуть к старому сослуживцу, посмотреть, так сказать, на ваше житие-бытие, разузнать, как вы дошли до жизни такой. Добрый день и вам, Антон Иванович, сказал тот, косясь на крепко сбитого прапора из морской пехоты, маячившего сейчас за моей спиной. Не поскупился Вячеслав Николаевич, выделился провождение. Умеют себя подать солдатики. Уж на что мои орлы железной бригады были хороши, но эти выше всяких похвал. Посмотрел я на них вблизи и понял, почему после Риги казер такой покладистый стал. Этот взводный, если надо и к сатане в аду двери пенком открывать будет. Вот и Павел Петрович впечатлился моим появлением. Приятно, чёрт возьми. Вы действительно пришли в гости или Тут немного растерялся генерал Скоропадский, сделав выразительный жест в сторону своего адъютанта, которого один из моих сопровождающих поставил, уперев руками в стену, в то время как второй морской пехотинец обшаривал его китель и шаровары в поисках оружия, производя обыск по полной форме. «Ну, Павел Петрович», — сказал я, «тут многое будет зависеть от того, как пойдет наш разговор». Я обернулся к прапорщику и кивнул. Тот понял меня без слов и вышел из кабинета пана Скоропадского вместе со своими орлами, ведущими под ручки обезоруженного и изрядно напуганного адъютанта. Мы с моим собеседником остались наедине. Для начала Павел Петрович сказал я загадочно улыбаясь: "Я хотел бы передать вам весточку от одного вашего старого знакомого". Я открыл полевую сумку, достал из неё фотографию и протянул её Скоропадскому. Тот взял её и не смог удержаться от возгласа удивления. Я понял, что его так удивило. Дело в том, что на цветном фото на фоне ворот Киевско-Печерской лавры Были запечатлены бывший великий князь Михаил Александрович, полковник Бережной и я. Тот самый Михаил Александрович, которого Киевская пресса похоронила уже как минимум дважды. По одной версии, он был зверски расстрелян большевиками в подвале Смольного. В германских же газетах писали, что великий князь Михаил героически пал под Ригой, что также не соответствовало действительности. Господи, неужели великий князь сейчас в Киеве? вскликнул потрясённый до глубины души скоропадский и всплеснул руками А я читал в газетах, что большевики его расстреляли Как вы смогли убедиться Павел Петрович великий князь Михаил Александрович жив и здоров сказал я с трудом сдерживая усмешку и снова на службе России командует своими любимыми головорезами только на этот раз декинцами Мы с ним подумали и добровольно отправились вместе с особой бригадой полковника Бережного «Наводить по России порядок. А то во времена правления этого шута Керенского расплодилось тут у нас куча разных самостийных держав. Скоро от России ничего не останется, а сие, Павел Петрович, есть бардакс и ничего более». Тот покраснел, хотел было возразить, но промолчал. А я продолжил. «И мне было очень больно и обидно, что мой сослуживец и однополчанин с которым я вместе бок о бок воевал с неприятелем на юго-западном фронте, попадался под начало каких-то ряженых самостийников. А ведь вы, Павел Петрович, потомк Ивана Скоропадского, которому царь Пётр Алексеевич вручил гетманскую булаву после измены этого иуды Мазепы, а вы сейчас этим новым Мазепам служите. Ваше превосходительство, я бы попросил выбирать выражения, взвился Скоропадский. Я был всегда верен трону и государю. А где они все теперь? Трона нет, но есть Россия, возразил я. А государь сам отрёкся от этого трона. Как отрёкся? Это уже другое дело. Но Россия-то осталась, и мы ей служим. Вот брат государя, великий князь Михаил Александрович, пардон, генерал-лейтенант Михаил Александрович Романов, продолжает служить нашей державе, хотя мог бы и податься куда-нибудь за рубеж или вести жизнь обычного обывателя. Генерал-лейтенант Романов, как я уже говорил, снова в седле. И недавно участвовал в операции по разгрому германцев под Ригой. И именно после этого разгрома кайзер пошёл на мирные переговоры, которые завершились подписанием мирного договора между нашими государствами. Кстати, во время этих переговоров кайзер неоднократно встречался с бывшим императором всероссийским Николаем Александровичем. Как, государь жив? Он не в тюрьме, как писали наши киевские газеты? воскликнул Скоропадский. Никогда не читайте ноноч Киевских газет, немедлительно ответил я. Впрочем, и при дневном свете в них врать я не меньше. Это вредно для пищеварения, и не только для него. Так вот, государь жив и здоров, и всё его семейство тоже в полном порядке. Они сейчас живут на положении частных лиц в Гатчинском дворце, который предоставлен их семье правительством Сталина. Конечно, это не то, что было ранее, но Гатчина Это отнюдь не какая-нибудь захудалая деревня. Вот, Павел Петрович, гляньте. И я показал ему еще одно фото, где государь с супругой, наследником и всеми четырьмя дочерьми стоят у Гачинского дворца вместе со Сталином и Ниной Викторовной Антоновой. Погода была хорошая, какая нечасто бывает осенью, все они улыбались, и по их лицам было видно, что у всех хорошее настроение. Генерал долго рассматривал это фото, а потом повернул его и вздрогнул. На обороте рукой Николая Александровича было написано: "Моему бывшему генерал-адъютанту на долгую память от бывшего императора в день обретения долгожданного мира. Рядом подпись: Николай и число: 7 ноября 26 октября 1917 года." Антон Иванович, потрясённый Скоропадский, поднял на меня округлившиеся глаза. "Теперь я поверил тому, что вы мне рассказали. Я узнал руку государя." Только выглядит он немного странно, без бороды и в очках. Впрочем, пожал генерал плечами. Новое время, новые моды. Итак, Павел Петрович, сказал я. Есть предложение, от которого я не советовал бы вам отказываться. От имени нынешних властей Российской хочу предложить вам службу на благо нашей общей родины, России. Если уж и бывший наш государь принял в правительстве господина Сталина пост товарища министра народного просвещения, Скоропадский хотел мне что-то возразить, но после этих слов поперхнулся и долго кашлял, весь побогровев от напряжения. Я налил стакан воды из графина и протянул его не состоявшемуся гетману. Тот, выпив его жадными глотками, поблагодарил меня, после чего мы продолжили наш трудный разговор. Хочу напомнить вам, Павел Петрович, слова вашего родственника, депутата Государственной Думы Георгия Васильевича Скоропадского. Помните, он сказал следующее: В русском государстве, колыбелью которого был наш Киев, мы такой же державный народ, как и великороссы. А деление единого русского народа на москале и щирых украинцев – это выдумка австрияков, которые приложили много сил, чтобы воспитать целое поколение иуд, отказывающихся от имени русского. И в этом преуспели господа Грушевский и Петлюра Свинниченко, пребывающие сейчас, между прочим, под арестом по обвинению в государственной измене. Я получил на днях телеграмму от Петлюры, в которой он потребовал от меня распустить по домам формируемый мною корпус. Задумчиво ответил Скоропацкий, отвернувшись к окну, через которое он мог любоваться на пятнистый горбик бронетранспортёра. Наступила тишина. Тогда я принял её к сведению, сказал он после некоторой паузы. Но с выполнением этого странного приказа спешить не стал. Сейчас же, в свете всего того, что вы мне сообщили, я думаю, что действительно надо срочно наводить в стране порядок. и разогнать к чертовой матери всю эту незалежную свору». И Скоропадский, длинный и замысловато, как умеет только в гвардии, выругался. Я тактично промолчал, словно ничего и не случилось. Потом, поглядев на генерала, сказал «Павел Петрович, давайте проедем в расположение ваших войск. Там вы как можно скорее дадите им все необходимые распоряжения, а то у нашего Вячеслава Николаевича Бережного, как и у Суворова. Первый выстрел — неволя, а штурм — смерть». Подумав, я добавил, все офицеры и нижние чины, кто и дальше пожелает служить России, могут последовать нашему с вами примеру, а остальные, сдав оружие, пусть мирно расходятся по домам. 30-е, 17-е, ноября 1917 года. Полдень. Аэродром под Винницей. Расположение эскадры воздушных кораблей. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. До места расположения из кадры мы добрались довольно быстро. Несмотря на то, что прихваченная ночным морозцем земля к полудню оттаяла, и местный просёлок превратился в сплошную жидкую грязь. Нашему полноприводному тигру всё это было хоть бы хны, а вот трофейный русабальд, который мы конфисковали у мадам Бош, запросто мог увязнуть по самое брюхо. Сопровождавшим нас в конном строю бойцам прапорщика Рокоссовского было легче. Лошади рассели по травянистому дёрну обочины. При этом главной заботой для всадников было не попасть под грязь, вылетавшую из-под колёс тигра. Дежурный офицер из кадры, штабс-капитан Олихнович, прибежавший на поднятый часовым шум, сначала с подозрением покосился на Орлов-Рокоссовского, и лишь потом стал разглядывать наши средства передвижения. Прочитав мой мандат за подписью Фрунзе, Олихнович лишь пожал плечами и козёрнув сказал, что он сейчас вызовет командира из кадры, подполковника Панкратиева Алексея Васильевича. Отправив за командиром посыльного, штабс-капитан, одетый словно комиссар в чёрную отчаянно скрипящую кожанку, посчитал свои служебные обязанности выполненными и с неподдельным интересом стал рассматривать наш тигр. Я вспомнил, что Глеб Васильевич Алехнович был пионером авиации, испытывал первые самолёты Илья Муромец вместе с Секорским и в современные для него техники разбирался неплохо. Но наш тигр, отнюдь не похожий на бензиновые тарахтелки начала 20 века, кажется, удивил штабс-капитана. Господин полковник, спросил он. Скажите, если не секрет, где было изготовлено ваше авто? Я по мере возможности стараюсь внимательно следить за всеми новинками авиации и автостроения, но ничего подобного ещё не встречался. Ага, подумал я. Пролети сейчас над этим аэродромом наш Су-33, так Олегнович, пожалуй, хватил бы удар. Но вслух сказал: Господин штабс-капитан, сея машина изготовлена в России. но, извините, ничего больше о ней я вам сказать не могу. Это пока еще тайна. Пока. Олихнович настороженно покосился на вооруженных короткими карабинами бойцов Рокоссовского и, понимающий, кивнул головой. Помолчав, он еще раз обошел вокруг забрызганного грязью тигра, покачивая головой от восхищения. Вскоре подошел и командир эскадры. Это был подтянутый мужчина лет 30-40 с лихо закрученными усами и бородой а-ля Николай II. «Добрый день, господа!» Поприветствовал он нас. С кем имею честь разговаривать? Полковник Бережный, ответил я, козырнув. Командир бригады особого назначения. А вы, как я понимаю, командующий эскадрой воздушных кораблей подполковник Панкратиев. Так точно, господин полковник, ответил тот, пожимая мне руку. Мне доложили, что у вас есть какое-то предписание, непосредственно касаемое веренной мне части. В ответ я молча протянул ему свой мандат. Они много погодя и письменный приказ на перебазирование из кадры подписанный наркомом военмором Фрунзе. Тот, прочитав все эти бумаги, некоторое время задумчиво смотрел куда-то сквозь меня. Господин полковник, извините, но я не знаю никакого господина Фрунзе, наконец произнёс он. Впрочем, мы тут почти совершенно отрезаны от мира, и я даже не догадываюсь, что сейчас вообще происходит в нашей бедной России. Такое ощущение, что в стране теперь вообще нет никакой власти. В последнее время, знаете ли, до нас долетали самые противоречивые новости. Ходили слухи, что Керенского больше нет. У власти какой-то Сталин. И что он не только навёл в столице и на фронте относительный порядок, но и каким-то образом, можно сказать, чудом сумел изрядно наметь бака германцам и заключить с ними относительно почётный мир. Ну, пожал я плечами. Если быть кратким, Алексей Васильевич, то всё примерно так и было на самом деле. Германский десантный корпус и крупная флотская группировка были уничтожены при попытке захвата Манзунского архипелага. Главного уговаривающего Керенский подал в отставку, передав власть большевикам. Потом при попытке прорыва фронта под Ригой фланговым контрударом нашей бригады была окружена и разгромлена 8-я германская армия, что привело к заключению Рижского мира. Подполковник с уважением посмотрел на меня, пригладил свои лихие усы, потом глянул на Тигр и стоявших рядом с ним разведчиков Рокоссовского. Я осторожно спросил у меня. Вячеслав Николаевич, извините за нескромный вопрос. Скажите, а вы и в самом деле служите большевикам? Я служу России, ответил я. Сейчас, собственно, только большевики способны управлять тем, во что господа временные превратили бывшую Российскую империю. Кроме того, у них есть достаточно позитивная программа и авторитетный лидер. Кстати, насчёт большевиков Некоторые из них, считавшие, что Россия лишь охапка хвороста для разожигания мировой революции, подняли в Петрограде мятеж, но товарищ Сталин и его сторонники решительно подавили этот мятеж, расстреляв этих революционеров из пулемётов. Так что, господин подполковник, большевики бывают разные. Вы поймите меня правильно, Вячеслав Николаевич, немного помолчав, видимо, переваривая сказанное мною, ответил Панкратиев: Мы сидим в этой Богом забытой дыре. Вокруг нас крутятся какие-то тёмные личности с чрезвычайными мандатами и претендуют на наши аэропланы и имущество из кадры. Военные действия по факту прекратились. Солдаты гарнизона всё время митингуют и принимают резолюции, суть которых сводится к тому, чтобы поделить всё между собой поровну и разойтись по домам. Они пытаются штурмом взять винные склады и склонить на свою сторону часть нижних чинов из кадры. готовиться начать раздел нашего имущества. Так что вы не обижайтесь, что я так с вами разговариваю. Я должен убедиться, что выполнение приказа господина Фрунзе не приведёт к тому, что наши аэропланы, оружие и горючее достанутся случайным людям. Я молча выслушал этот монолог. Действительно, положение тех, кто сейчас брошен своим начальством на произвол судьбы, незавидное. Без власти же порождала анархию, а анархия беспредел. Учтите, сказал я. Скоре мы закончим тут все свои дела и будем вынуждены покинуть Винницу, и если вы, Алексей Васильевич, останетесь здесь на этом поле, то наверняка в самое ближайшее время имущество и складры будет разграблены, а офицерский состав подвергнется издевательствам и убийствам. Я внимательно посмотрел на Панкратьева и увидел, как тот невольно поёжился, видимо, во всех деталях представив всё то, что ещё может произойти. Итак, продолжил я разговор По приказу товарища Фрунзе вы должны перебазироваться под Киев, где вы будете находиться в полной безопасности. Решать, конечно, вам, но даю вам слово офицера, что в случае положительного решения вы о нём не пожалеете. Так-то оно так, подполковник со вздохом развёл руками. Но всё же, простите меня, Вячеслав Николаевич. Сомневаюсь я, уж больно всё это неожиданно. Я видел, что Панкратиев, один из многих русских офицеров, которые готовы храбро стоять под пулями, но не готовы в мирное время принимать самостоятельные решения. Например, в нашей истории из кадра воздушных кораблей была растащена на части приказами больших и малых начальников. Советской России удалось с большим трудом сформировать из её остатков авиаотряд. Вот если бы подполковник получил чёткий и недвусмысленный приказ от авторитетного для него начальника. Эх, как я не догадался запастись в Петрограде письмами от авиаконструктора Сикорского. или первого командующего из кадры генерал-майора Шидловского. Но после драки кулаками не машут. Подполковнику Панкратёву необходимо получить указание от авторитетного для него человека, и надо, чтобы этот человек был знаком ему лично. И тут меня осенило. Алексей Васильевич, сказал я. А слово бывшего командующего юго-западного фронта генерал-лейтенанта Деникина будет вам достаточно? Не понял вас, растерянно произнёс ошарашенный подполковник. А разве Антон Иванович ещё жив? По слухам, ещё месяц назад его и ещё несколько генералов убили в Быхове пьяные дезертиры. Я покачал головой. Алексей Васильевич, у вас сложные сведения. Генерал-лейтенант Деникин не только жив, но и находится с нами здесь, в Виннице. Он сознательно сделал свой выбор в пользу службы Советской России. Вы можете с ним переговорить и тем самым разрешить все ваши сомнения. Замечательно, Вячеслав Николаевич, оживился тот Вы меня очень обрадовали. Генералу Деникину я верю. Это замечательный человек и блестящий военачальник. Давайте сделаем так. Сейчас я прикажу оседлать моего коня, и через четверть часа можно выезжать. Давайте сделаем по-другому, Алексей Васильевич, сказал я, доставая из кармана разгрузки рацию. У вас есть возможность побеседовать с генералом Деникиным прямо сейчас, не сходя с этого места. Подполковник Панкратив с нескрываемым удивлением наблюдал за тем, как я вызвал штаб. и попросил позвать к радиостанции Деникина. Скорее генерал вышел на связь. Антон Иванович, добрый день. Это Бережный, сказал я Деникину. Рядом со мной командир эскадры воздушных кораблей, подполковник Панкратиев, и он желает с вами побеседовать. Я готов, ответил Деникин. Конечно же, я помню этого замечательного и храброго офицера, Вячеслав Николаевич. Передайте ему, пожалуйста, радиостанцию. Я передал рацию подполковнику Панкратиеву, ошеломлённому всем увиденным, предварительно объяснив, как этой штуковиной пользоваться. "Ваш превосходительство, Антон Иванович", растерянно пробормотал Панкратиев прямо в рацию. "Я так счастлив снова услышать вас. А то мы вас уже похоронили. А вы живы, и слава богу". "Алексей Васильевич", ответил Деникин. "Я сейчас занят, а потому не смог лично приехать к вам, чтобы ещё раз увидеть ваших крылатых героев". Но я прошу внимательно выслушать то, что скажет вам полковник Бережной, и решить согласно вашим понятиям о чести русского офицера. Я надеюсь на вас и верю, что вы будете и дальше так же верны и храбро служить нашей родине России. Так точно, господин генерал, воскликнул Панкратиев. Я знаю вас и полностью уверен, что вы никогда не пошли бы служить тем, кто намеревается совершить что-либо постыдное и недостойное русского офицера. Благодарю вас, Алексей Васильевич, ответил Деникин. Когда у вас появится время, буду рад видеть вас у себя в штабе. До скорого свидания. Подполковник Панкратиев осторожно передал мне радиостанцию и уже совсем другими глазами посмотрел на меня. "Что начнём, господин полковник?" сказал он. "Наверное, для начала вы осмотрите расположение из кадры?" "Хорошо", ответил я. "Только, Алексей Васильевич, у меня к вам небольшое замечание. Теперь в наших частях рядовой и командный состав Обращаясь друг к другу, употребляют слово товарищ, так сказать, дань времени, так что привыкайте. Хорошо, пусть будет товарищ, хмуро кивнул Панкратиев. А теперь, Вячеслав Николаевич, давайте-ка пройдёмте к нашим аэропланам. Скажу честно, хоть наш техника и достаточно изношена, но все аппараты ещё способны подняться в воздух. Осмотр продолжался недолго. Хоть я и насмотрелся в своё время на самые разные военные самолёты, дедушки наших Ту-95, Выглядели вполне внушительно. Прежде всего, бросались в глаза их размеры, особенно размах крыльев и куча пулемётов, что делало бомбардировщик Илья Муромец страшным противником для вражеских истребителей. Недаром же за всю войну вражескими истребителями был сбит только один Илья Муромец. А немецкие лётчики прозвали эти огромные четырёхмоторные машины огненными ежами. Потом подполковник Панкратиев познакомил меня с личным составом и с кадры. В общем, впечатление осталось благоприятным. Как я успел заметить, эти солдаты и офицеры любили свои самолёты и не собирались менять их на ближайшем базаре на мешок картошки, бутыль горьки и шмаца сала в придачу. Также перед строем был зачитан и приказ о перебазировании их кадры в Киев и переводе её в непосредственное подчинение нарком Военморов Фрунзе. На посветлевших лицах солдат и офицеров было написано, что приказ пришёл им по душе. Во-первых, появилась хоть какая-то определённость в их судьбе, а во-вторых, в Киеве Можно было провести капитальный ремонт изрядной изношенных двигателей самолётов. Пока личный состав горячо обсуждал эту новость, я предложил подполковнику Панкратьеву усилить охрану вокруг расположения искадры за счёт моих людей и удвоить посты. Чем чёрт не шутит, возможно, найдутся горячие головы, которые, узнав об эвакуации самолётов и имущества искадры, попытаются под шумок отщепнуть себе долю малую от этого богатства. Панкратиев с пониманием отнёсся к моему предложению и не стал возражать. Я вызвал на аэродром одну механизированную роту и приказал поддерживать постоянную связь с нашим штабом, каждый час сообщая об обстановке в Искадре и вокруг неё. Вскоре 3 БМП и около сотни бойцов Красной гвардии и морских пехотинцев были готовы пресечь огнём любую попытку поживиться чужим добром. Слишком уж ценным призом была эта Искадра воздушных кораблей. А мы с подполковником Панкратьевым, сгущающихся в вечерних сумерках, сели в мой тигр, чтобы уже в Виннице окончательно утрясти все текущие моменты перебазирования из кадров Киев. К тому времени, когда мы прибудем на станцию, генерал Деникин уже закончит свои дела с несостоявшимся гетманом Скоропадским и вернётся в наш штаб. Эхе-хе, думаю, что Алексею Васильевичу у нас тоже скучать не придётся.